«Я намерен обвенчаться с Кэтрин пред лицом священника и всего мира. Пред алтарём и пред черными скалами Айоны», — сказал в бурном порыве молодой вождь. «Я люблю ее с юных лет, и нет таких уз веры или чести, какими бы я дал себя связать. Я испытал свой народ. Пусть только мы выиграем битву, а сердце мое говорит мне, если будет у меня надежда завоевать Кэтрин, мы победим непременно». «И тогда я настолько завладею любовью моего народа, что приди мне в голову взять жену из богадельни. Ее примут у нас с таким же ликованием, как если бы она была дочерью Маккалан-Мора. Но ты отвергаешь мое сватовство», — сурово добавил Эхин. «Ты принуждаешь меня говорить оскорбительные вещи», — сказал старик. «А потом сам же накажешь меня за них, потому что я весь в твоей власти». Но с моего согласия, дочь моя никогда не выйдет замуж, иначе как за ровню. Сердце ее разорвалось бы из-за непрестанных войн и вечного кровопролития, связанных с твоею долей. Если ты и вправду любишь мою дочь, и помнишь, как ее страшили вражда и распри, ты не пожелаешь ей без конца подвергаться ужасам войны, которая для тебя будет всегда и неизбежно главным делом жизни, как была для твоего отца. Избери себе в жены дочь какого-нибудь гельского вождя, сынок, или неистового барона из низины. Ты молод, красив, богат, ты высокороден и могуч, твое сватовство не будет отклонено. Ты легко найдешь такую, что она будет радоваться твоим победам а при поражениях ободрять тебя. Кэтрин же, победы твои будут страшить хуже поражения. Воину подобает носить стальную перчатку. Замшивая через час разорвется в клочья. Темное облако прошло по лицу молодого вождя, только что горевшему живым огнем. «Прощай, единственная надежда!» — воскликнул он, которая еще могла осветить мне путь к победе и славе. Он замолк и некоторое время стоял в напряженном раздумье, потупив глаза, нахмурив брови, скрестив руки на груди. Потом поднял обе ладони и сказал, «Отец, потому что ты всегда был для меня отцом, я открою тебе тайну». Разум и гордость равно советуют молчать, но судьба принуждает меня, и я повинуюсь. Я посвящу тебя в самую сокровенную тайну, какую может открыть человек человеку. Но берегись, чем бы ни кончился наш разговор, берегись выдать кому-нибудь хоть полусловом, хоть единым вздохом то, что я сейчас тебе поведаю. «Сделай ты это хотя бы в самом отдаленном уголке Шотландии. Знай, повсюду есть у меня уши, чтоб услышать, и рука, чтобы вонзить кинжал в грудь предателя». «Я... нет, слово не хочет слететь с языка». «Так не говори его», — остановил осторожный Гловер. «Тайна уже не тайна, когда сошла с языка». «Не хочу я такого опасного доверия, каким ты мне пригрозил». «Все-таки я должен сказать, а ты выслушать», — сказал юноша. «В наш век битв, отец, был ты сам когда-нибудь бойцом?» «Только однажды», — ответил Саймон, — «когда на славный город напали южане». Я, как верный гражданин, был призван стать на защиту города наравне со всеми цеховыми людьми, обязанными нести дозор и охрану. «Ну и как ты чувствовал себя при этом?» – спросил юный вождь. «А какое это имеет касательство к нашим с тобой делам?» – сказал в недоумении Саймон. «Большое. Иначе я не спрашивал бы», – ответил Эхин, – «с тем высокомерием, которое он нет-нет, да и напускал на себя».